Глава двадцатая. Пьер не остался обедать, а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатолия Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу, и он испытывал затруднение переводить дыхание. На горах у цыган, у Каманено его не было. Пьер поехал в клуб. В клубе все шло своим обыкновенным порядком, гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Лакей, поздоровавшись с ним, доложил ему, зная его знакомства и привычки, что место ему оставлено в маленькой столовой, что князь Михаил Захарыч в библиотеке, а Павел Тимофеевич не приезжали еще. Один из знакомых Пьера между разговором о погоде спросил у него, Слышал ли он о похищении Курагиным Ростовой, про которые говорят в городе, правда ли это? Пьер, засмеявшись, сказал, что это вздор, потому что он сейчас только от Ростовых. Он спрашивал у всех про Анатолия. Ему сказал один, что не приезжал еще, другой, что он будет обедать нынче. Пьеру странно было смотреть на эту спокойную, равнодушную толпу людей, не знавшую того, что делалось у него в душе. Он прошелся по залам, дождался, пока все съехались, и, не дождавшись Анатолия, не стал обедать и поехал домой. Анатоль, которого он искал, в этот день обедал у Долохова и совещался с ним о том, как поправить испорченное дело. Ему казалось необходимо увидаться с Ростовой. Вечером он поехал к сестре, чтобы переговорить с ней о средствах устроить это свидание, Когда Пьер, тщетно объездив всю Москву, вернулся домой, камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильевич у графини. Гостиная графини была полна гостей. Пьер, не здороваясь с женою, которой он не видал после приезда, она больше, чем когда-нибудь ненавистна была ему в эту минуту, вошел в гостиную и, увидав Анатоля, подошел к нему. «А, Пьер!» — сказала графиня, подходя к мужу. «Ты не знаешь, в каком положении наша Анатоль...» Она остановилась, увидав в опущенной голове, в лице мужа, в его блестящих глазах, в его решительной походке то страшное выражение бешенства и силы, которое она знала и испытала на себе после дуэли с Долоховым. «Где вы? Там разврат, зло!» — сказал Пьер жене. «Анатоль...» «Пойдемте, мне надо поговорить с вами», — сказал он по-французски. Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером. Пьер, взяв его за руку, дернул к себе и пошел из комнаты. «Ежели вы позволите себе в моей гостиной», — шепотом проговорила Элен, но Пьер, не отвечая ей, вышел из комнаты. Анатоль шел за ним обычной молодцеватой походкой, Но на лице его было заметно беспокойство. Войдя в свой кабинет, Пьер затворил дверь и обратился к Анатолию, не глядя на него. — Вы обещали графине Ростовой жениться на ней? Хотели увести ее? — Мой милый, — отвечал Анатоль по-французски, как и шел весь разговор, — я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делаемые в таком тоне. Лицо Пьера и прежде бледное исказилось бешенством. Он схватил своей большой рукой Анатоля за воротник мундира и стал трясти из стороны в сторону до тех пор, пока лицо Анатоля не приняло достаточное выражение испуга. — Когда я говорю, что мне надо говорить с вами, — повторял Пьер. — Ну, что это глупо, а? — сказал Анатолий, ощупывая оторванную с сукном пуговицу воротника. — Вы негодяй и мерзавец. и не знаю, что меня воздерживает от удовольствия размозжить вам голову вот этим, — говорил Пьер, выражаясь так искусственно, потому что он говорил по-французски. Он взял в руку тяжелое пресс-папье и угрожающе поднял и тотчас же торопливо положил его на место. — Обещали вы ей жениться? — Я... я... я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что Пьер перебил его. — Есть у вас письма ее? — Есть у вас письма! — повторил Пьер, подвигаясь к Анатолию. Анатоль взглянул на него и, тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник. Пьер взял подаваемое ему письмо... и, оттолкнув стоявший на дороге стол, повалился на диван. «Я ничего не сделаю, не бойтесь», — сказал Пьер, отвечая на испуганный жест Анатоля. «Письма. Раз», — сказал Пьер, как будто повторяя урок для самого себя. «Второе». После минутного молчания продолжал он, опять вставая и начиная ходить. «Вы завтра». Должны уехать из Москвы. Но как же я могу? Третье, не слушая его, продолжал Пьер, вы никогда ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого я знаю, я не могу запретить вам, но ежели в вас есть искра совести... Пьер несколько раз молча прошел по комнате. Анатоль сидел у стола и, нахмурившись, кусал себе губы. «Вы не можете не понять, наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруги! С этими вы в своем праве, они знают, чего вы хотите от них». они вооружены против вас тем же опытом разврата но обещать девушке жениться на ней обмануть украсть как вы не понимаете что это так же подло как прибить старика или ребенка пьер замолчал и взглянул на Анатолия уже не гневным но вопросительным взглядом этого я не знаю а сказал анатоль ободряясь по мере того, как Пьер преодолевал свой гнев. «Этого я не знаю и знать не хочу», — сказал он, не глядя на Пьера и с легким дрожанием нижней челюсти. «Но вы сказали мне такие слова, подло и тому подобное, которые я, как честный человек, никому не позволю». Пьер с удивлением посмотрел на него, не в силах понять, чего ему было нужно. — Хотя это и было с глазу на глаз, — продолжал Анатоль, — но я не могу. — Что ж, вам нужно удовлетворение? — насмешливо сказал Пьер. — По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? — Ежели вы... Хотите, чтоб я исполнил ваши желания, а? Беру, беру назад, проговорил Пьер и прошу вас извинить меня. Пьер взглянул невольно на оторванную пуговицу. И денег, ежели вам нужно на дорогу, Анатоль улыбнулся. Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера. — О, подлая, бессердечная порода! — проговорил он и вышел из комнаты. На другой день Анатоль уехал в Петербург.